Часть 2. За новой энергией. Глава 6. Заяц. В узком помещении темно и тесно. Колени прижаты почти к самому подбородку. Спина ноет, шея затекла, повернуть больно. Но ничего не поделаешь, надо терпеть. Лучше не думать о неприятном. Володя стискивает зубы и закрывает глаза. Он вспоминает школу, ребят, шумные перемены. На большущем дворе – волейбольная сетка. Митька Скворцов, дурак, так подал ему последний мяч, что угодил прямо в лицо. Ну и задал же ему Володя. Так двинул, что Митька кубарем покатился. Но как-то так выходит, что никакого удовольствия при воспоминании об этом Володя не испытывает. Даже неприятно становится. К горлу подкатывается какая-то горечь, как после хинина. «Невелика штука. Тумак. Митька не из силачей, а Володя 11 раз подряд выжимает 2 килограмма одной рукой. Да, нехорошо получилось. Разве Митька это нарочно устроил? Эх, Володя с досадой поправил тюбитейку на низкоостриженной голове. Ну ладно, он как-нибудь это дело устроит. Он даст Митьке розовую новую гвинею с райской птицей. Даст коричневая барнео с цифрой 20». Митька оторваться от этой марки не может каждый раз, как рассматривает Володин альбом. Можно еще добавить и Гвиану. Гвиан у Володи две, не жалко, даст он ему еще. Когда же это он ему сможет теперь дать? Ах, досада какая. Останется Митька со своей обидой. Монотонное гудение моторов, шорох и скрежет за стеной, непрерывные и однообразные стали уже почти привычными и незаметными. Хорошо бы уснуть, только очень уж неудобно. Так неудобно, что Володя чуть не застонал вслух, когда попробовал переменить положение. Вдруг послышались шаги. Глухие, неясные голоса. Долетели отдельные слова. Пласт, мощность, давление. Через минуту опять стало тихо. Володя переменил положение. Засосало под ложечкой, захотелось есть. Володя нащупал возле себя узелок. Под узелком книжка в твердом переплете. Шекспир. Любимый писатель. Не всегда понятный, но такой сильный и такой певучий. Согрелось сердце, как будто рядом, совсем близко, хороший, настоящий друг. Володя достал кусок хлеба, колбасу, сыр, бутылку с водой. Запасов осталось уже немного. Володя с жадностью ест колбасу, хлеб, начавший черстветь, пьет воду маленькими скупыми глотками а в голове, в душе, любимые строчки Шекспира. Говорил я ему о том, что мне встречать случалось во время странствий о больших пещерах, бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных и горах, вершинами касающихся неба, о каннибалах, что едят друг друга, о племени антропофагов злых и о людях, которых плечи выше, чем головы». Рассказом этим всем с участием внимала Дездемона. Будет теперь все, и большие пещеры, какие не снились от Элла, и страшные бездны. Впервые пришло в голову, а что теперь мама делает? Думает, должно быть, пропал ее Володя. Плачет, конечно. Папа гладит ее по волосам, а у самого тоже слезы. Эх, сердце у Володи щемит. Сухой комочек подкатывается к горлу. Но ничего. Пионер не должен плакать. Пионер должен быть сильным, твердым. Скоро все объяснится. Мама получит телеграмму, узнает, где ее Володя, успокоится, станет ждать его возвращения. А он вернется героем. Его будут встречать с цветами и знаменами. Газеты будут писать о нем. Вот наша советская социалистическая смена. Нет больше сил терпеть. Володя перестал уже ощущать ноги, спину, шею. Он решил встать, вытянуться, насколько возможно, хоть немного размяться. Прислушался, тихо, лишь однообразный шорох за спиной, как будто пароход продвигается среди мелкой ледяной каши. Володя с трудом встал, разогнул, сколько можно было спину, и потянулся. И сладко, и больно. А что, если выйти? Времени много прошло. Назад не вернуть. Только вот сердиться будут. Ох, как начнут ругать, надо будет держаться крепко, доказать. Прости, Лаэрт, я виноват, но я прошу прощения, и ты, как благородный человек, меня простишь. Они хорошие, самые лучшие, как здорово говорил мареев когда прощались. Вот это настоящий герой, с таким хоть на край света, взгреет, конечно, а Малевская добрая, веселая, когда смеется, сразу видно, что добрая. Она заступится. Наверное, заступится. Она должно быть славная. И Брусков хороший. Идти, что ли? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Страшно. Прочь сомнения. Откуда это? Ну, неважно. Надо идти. Двум смертям не бывать. Володя глубоко вздохнул, сердце сразу замерло. Потом пошарил рукой по доскам стенки и сильно нажал на одну из них. Доска подалась. Еще нажим, доска совсем отделилась. Свет ударил в глаза и на мгновение ослепил. Володя осторожно протиснулся в отверстие, выпрямился и с любопытством осмотрелся. Яркий свет заливает высокую круглую камеру, тесно заставленную машинами и ящиками. Огромные барабаны тихо разворачивают тонкие серые шланги. Насос на баке неслышно двигает шатуном. Диски под стальными колоннами медленно, почти незаметно вращаются. Черные горбатые моторы гудят. Между моторами люк, огороженный решетчатыми перилами. Из люка пробивается свет. Слышны громкие спорящие голоса. Потом веселый смех. Этот смех придал Володе бодрости. Он просунул руку в отверстие, из которого только что вылез. Достал оттуда свой узелок и книгу. Книга в роскошном бархатном переплёте малинового цвета, но уже замусолена. На переплёте крупными золотыми буквами ученику пятого класса Владимиру Колесникову за отличные успехи и поведение. Володя зажал узелок и книгу под мышкой и тихонько подошел к люку. Осторожно с бьющимся сердцем шагнул на лестницу и заглянул вниз под ноги. Большая, круглая, как шар каюта с плоским полом, Залито ярким желтоватым светом. За столом у стены в голубых комбинезонах и беретах Малевская и какой-то мужчина. По голосу не мареев, значит Брусков. На столе книги, чертежи. Брусков что-то говорит, водя карандашом по чертежу. У круглой выгнутой стены, гамаки за занавесками, на стене висят приборы, аппараты, баллоны, шкафчики с инструментами лабораторной посудой. Володя спустился еще на две перекладины и дрожащим голосом сказал «Здравствуйте, можно войти?». Стало так тихо, что не слышно было ни шороха и скрежета за стеной, ни гудения моторов. Сидевшие повернулись и вскочили так резко, что легкие стулья отлетели в сторону. Брусков застыл с поднятым лицом и раскрытым ртом. Малевская схватилась за стол, глаза ее стали круглыми от недоумения и испуга. Голубые, как комбинезон, пронеслось в мозгу Володи. Наконец Брусков выдохнул. «Откуда ты, мальчик?» Держась за перила, Володя кивнул наверх. «Из ящика». И вдруг звонкий безудержный смех наполнил каюту. «Заяц! Заяц!» — хохотала Малевская, падая на стул. «Ой, не могу! Спасите! Заяц! Никита! Никита!» Она бросилась к люку и, задыхаясь от хохота, крикнула вниз. Скорее сюда, Никита! Заяц! Настоящий, живой заяц!» И опять упала на стул, обессилив от смеха. «Ой, не могу! Мальчик, ты живой?» Продолжал недоуменно Брусков. «Ты мальчик или заяц? Ну, спускайся вниз. Если ты заяц, мы тебя изжарим!» «Я не заяц!» — обиженно возразил Володя, медленно спускаясь по лестнице. «Я пионер!» Он был несколько озадачен таким приемом. Из люка показалась голова Мариева. Он быстро поднялся из нижней камеры, откуда доносились гудения моторов и глухой скрежет. Строгая складка легла между густыми черными бровями. Недобрые глаза уставились в лицо Володи, всегда круглая, румяная, а теперь все сильнее бледневшая по мере приближения Мариева. «Кто вы такой?» – резко спросил Мариев, почти вплотную подойдя к Володе. «Как вы пробрались сюда?» «Я Володя, Владимир Колесников», дрожащим голосом ответил Володя, перекладывая узелок и книгу в другую руку. «Я... я залез в ящик». «Как вы смели это сделать?» загремел Мариев. «На вас красный галстук, вы пионер? Вы знаете, что такое дисциплина?» Румяные губы мальчика стали подергиваться. Большие серые глаза с пушистыми ресницами наполнились слезами. Я знаю! Я знал. Вы ругать будете. Я не мог. Я должен был. Вы знаете, что вы наделали. Вы все наши расчеты опрокинули. Все наши запасы кислорода, продовольствия, воды, подъемной силы рассчитаны на трех человек, а не на четырех. Что же мы теперь будем делать с вами? Придется сделать остановку и высадить. Едва сдерживая смех, сказал Брусков. Володя перевел на него растерянные испуганные глаза. Зачем же это... Это невозможно. «Кто ваши родители?» Продолжал сурово допрашивать Мариев. «Папа – начальник электромеханического цеха шахты «Гигант». «Ну, что теперь делать?» Возмущенно говорил Мариев. «Вы представляете себе, каким опасностям вы можете подвергнуться? Что там наверху переживает ваша мать? Вам учиться надо, а вы в авантюры пускаетесь». Разговор переходил на более твердую почву дискуссии, а Володя немного ободрился я должен был пойти с вами», сказал он. «У вас тоже должна быть смена. Вы должны передавать опыт. Я вот передавал свой опыт по моделям Кольке, и вы должны...» Иш какой!» фыркнул Брусков. «Опыт передавать», закричал Мариев. «Вот я сейчас передам по телефону на поверхность, чтобы вас выгнали из пионер-отряда за недисциплинированность. Галстук с вас снять надо за такое безобразие». Губы мальчика задрожали сильнее. Катастрофа нарастала на глазах у всех. Володя закусил губу до боли и потом сказал прерывающимся голосом. «Вы... вы этого не сделаете. Я... я буду полезен. Я знаю. Я знаю электротехнику». Дальше продолжать было невозможно. Могло кончиться черт знает чем. Слезами, ревом, позором. Володя, громко сопя и моргая, прижал к груди узелок и книгу и замолчал. Должно быть, от вида этого жалкого узелочка и книжки, прижатых к груди, от глаз, наполненных слезами, дрогнуло сердце Малевской. Она дотронулась до рукава Мариева. «Ну, будет, Никита», — тихо сказала она. «Не мучь его, он ведь и без того устал, и, наверное, голоден. Ты когда залез в ящик, мальчик?» «Ночью, перед вашим отъездом». Под добрым взглядом голубых глаз Малевской сердце Володи постепенно согревалось. «Больше двух суток». Всплеснула руками Малевская. «И не спал, наверное? Ты ел хоть что-нибудь?» Она заметалась по каюте. Подвинула стул к столу, обняла володя за плечи, чуть прижала его к себе и повела к столу. «Потом разберемся, Никита. Дай ему успокоиться, отдохнуть. Иди, Володя, садись, голубчик, поешь, потом поговорим». В одно мгновение на столе очутились горячее какао, аппетитный бульон, паштет. Мария беспомощно смотрел на Володю. «Пожалуй, даже лучше, что Малевская занялась им. Что еще оставалось делать? Вот неожиданная напасть». Мария озабоченно шагал по тесной каюте. Вдруг он резко остановился перед Брусковым, который улыбался, глядя на хлопоты Малевской, угощавшей зайца. «Высадить. Вот высади-ка его. Это тебе не челюскинский заяц, которого Шмидт переправил на встречное судно? Что ж, верни его в торпеде на поверхность», — усмехнулся Брусков. Ложка задрожала в руке Володи и звякнула о тарелку. «Да будет тебе, Михаил!» — с сердцем сказала Малевская. «Перестаньте мучить ребенка. Ты их не слушай, милый, они шутят», — говорила она ласково, наклоняясь к Володе. С едва сдерживаемой жадностью, обжигаясь, Володя ел горячий бульон, опасливо поглядывая на мареева когда тот, взволнованно расхаживая по каюте, приближался к столу. Еда и пережитое волнение совсем разморили Володью. его глаза сделались сонными, веки тяжелыми. Он теперь только почувствовал, как устал, разбит, как болит все его тело. Держась за теплую руку Малевской, словно в полусне, он добрался до гамака, низко повешенного под люковой лестницей. Он не понимал, как раздевался. Может быть, эти быстрые руки раздели его и укрыли легким пушистым одеялом. Последнее, что он почувствовал, было ласковое прикосновение к его круглой, остриженной голове. Перед тем, как окончательно уснуть, он улыбнулся и прошептал. «Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним». Не успев отнять руки от его головы, Малевская широко раскрытыми глазами застыла над Володей. Потом выпрямилась, отвернула занавеску и обернулась к Марееву и Брускову. Слышали? Цитату. «Еще бы не слышать!» — проворчал Мариев с ожесточением, перелистывая Володину книжку. «Вот тебе и Шекспир!» — отозвался Брусков. «А славный мальчуган, право!» — прибавил он, улыбаясь. «Ему сколько может быть? Тринадцать, наверное. Самые заячьи годы. Неискоренимо должно быть заячье племя навеки вечные. Замечательный мальчишка!» «Вот повозишься с ним, когда самим туго придется, тогда и восхищайся!» «Все еще недовольно», — сказал Мариев. От чего не повозиться, я готов. Да ведь все равно сделать ничего нельзя. Это тебе сам говоришь, Ничелюскин. Задал задачу мальчишка, продолжал хмуря брови Мареев. Ведь что теперь его мать переживает? И что с ней будет, когда узнает, где он? Ну, Никита не надо так, сказала примеряющая Малевская, усаживаясь возле него. Михаил прав. Надо принимать факт, как он есть, раз невозможно его изменить. Жаль, конечно, его мать но ясно, что мальчик будет уже с нами до конца. «Вот это-то и обидно. Создаст такой мальчишка факт», — говорил, успокаиваясь понемногу Мареев. «А три взрослых человека должны преклониться перед ним. Вот что обидно». Мареев взглянул на круглые стенные часы. «Однако уже ровно двадцать часа. Моя вахта кончилась еще полчаса назад. Идем, Нина, тебе заступать» и Мареев поднялся, как бы показывая этим, что дальнейший разговор о неожиданном пассажире он продолжать не намерен. Они спустились в нижнюю камеру снаряда. Камера представляла усеченный конус высотой около 2,5 с метров с вершиной, обращенной вниз. На полу два таких же мотора, что и в верхней камере. Между моторами в центре круглого пола возвышался конусовидный аппарат из массивных стальных деталей. Сквозь его вершину, начинаясь у самого потолка возле верхнего люка, уходила вниз толстая стальная штанга. Рядом с ней свешивались с потолка еще две такие же штанги, длиною по 2 метра каждая. При прохождении небольших подземных пустот эти штанги могли автоматически, навинчиваясь друг на друга, выдвигаться вперед, нащупывая снаряду опору и поддерживая его движение в пустоте. К круглой стене камеры... Был прикреплен распределительный щит с рубильниками, кнопками, выключателями для управления механизмами и аппаратами снаряда. Дальше по стене размещались приборы, помогающие ориентироваться в окружающей среде и направлении снаряда. Тут были новейший чрезвычайно чувствительный клубомер Нефедьева, дающий показания о движении снаряда по вертикали с точностью до 1 см. Автоматический указатель и регулятор направления не позволяющий снаряду уклоняться от раз заданного ему направления. Разнообразные автоматические и самозаписывающие измерители плотности и твердости встречающихся на пути горных пород, их температуры, влажности и радиоактивности. Все эти приборы, а также доски и шкафчик с инструментами, были свободно подвешены, и в случае перемены направления снаряда из вертикального в наклонное или горизонтальное, они без затруднения принимали нужное положение. Лишь моторы и конус опорных штанг были наглухо прикреплены к своим основаниям. В сущности, эти моторы являлись индивидуальными электроприводами бурового аппарата, его составной частью. Вместе с ним они меняли свое положение в пространстве. Сейчас работал лишь один мотор, наполняя помещение низким гудением. Другой находился в резерве на случай аварии первого. С гулом мотора смешивались шорохи, скрипы и негромкий скрежет, доносившиеся из-под пола. Это работали боковые ножи из сплава «Коммунист» и мощный тупоносный бур. Под давлением колонн и 35-тонной тяжести снаряда они вгрызались в окружающие породы. Пол камеры сотрясался мелкой дрожью, и ее сейчас же почувствовали Мореев и Малевская, когда спустились в нижнюю камеру из шаровой каюты. «А знаешь, Никита...» сказала Малевская, наклоняясь к счетчику оборотов мотора. «Если в течение 6-7 месяцев непрерывно испытывать дрожание пола, это непременно отразится на наших ногах, им не поздоровится». «Да, пожалуй, ты права, Нина», – озабоченно ответил мареев, беря со столика прикрепленного к стенке вахтенный журнал. «Мы этого не предусмотрели, и надо будет что-нибудь придумать для уничтожения или хотя бы частичной нейтрализации этой неприятности». «Ну, записи я успел сделать как раз к тому моменту, когда состоялось эффектное появление мальчика. А как тебе нравится?» — усмехнулся Мареев. «Смена. Передай ему, — говорит опыт. Опыт, которого у нас самих еще кот наплакал. Негодный мальчишка. По существу стоило бы не ухаживать за ним, а хорошенько отодрать за уши. Да, ему придется зарабатывать этот опыт самому, бедный глупыш. Мне его жаль. Принимаю». «Сдаю», – ответил Мариев и стал читать последние записи в вахтенном журнале. 19 декабря, 22 часа с момента отправления снаряда. Одни сутки и 4 часа. Число оборотов мотора – 320. Скорость хода по аппарату Стаксона 14,5 метров в час. Направление вертикальное. Расстояние от поверхности земли по глубомеру Нефедьева – 1468 метров. Малевская, переходя от одного прибора к другому, следила за правильностью записей, подтверждая каждую из них отрывистыми словами. «Так. Есть. Так. 1479,5 метра», — поправила она последнюю запись Мариева. «Ты не учел, Никита, время, которое ушло на маленькую драму в каюте?» — прибавила она, улыбаясь. «Совершенно верно», — согласился Мариев, исправляя запись. 1479,5 метра. Окружающая порода в 100-метровой зоне, доступная инфракрасному кино, глинистые сланцы с прослойками угля, температура породы по пирометру Лиманье 49,3 градуса, твердость породы 5,3, плотность породы 2,8. После записи показаний приборов мареев прочел. На глубине 1452 метров инфракрасное кино показало на расстоянии 65 метров от снаряда в северо-восточном направлении контуры скелета большого животного, по-видимому панцирной рыбы длиной около 3,5 метра. Все, подписывай. А появление мальчугана запиши уже на своей вахте. Потом, собираясь уходить, Мареев добавил. «Я думаю, ты твердо понимаешь, что вахта четырехчасовая. Ты должна разбудить Михаила не позднее часа пятидесяти минут. Не увлекайся, как в прошлый раз, и не забывай расписание. Ну, спокойной вахты». «Подожди минутку, Никита», – остановила Малевская Мареева, поставившего уже ногу на перекладину лестницы. «Как ты думаешь, устроить мальчика?» мареев пожал плечами. «Надо бы, конечно, гамак ему повесить, но где?» Ведь нет ни одного свободного сантиметра, ума не приложу. Не только это, Никита. Гамак, я думаю, можно повесить над моим. Я уже прикинула, как это сделать. Но надо как-то занять его, включить в наш коллектив, поручить ему определенную работу. Нельзя его оставить бесцельно болтаться». «Эмм, конечно, ты, пожалуй, права», задумчиво сказал Мариев. «Но мне кажется, не следует торопиться с этим». Пусть осмотрится, освоится, привыкнет, а потом что-нибудь придумаем». «Да-да», — согласилась Малевская, отвернув лицо, чтобы скрыть лукавую улыбку. «Это будет самое правильное». «Кстати», — вспомнил мареев «когда будешь составлять радиограмму на поверхность, сообщи комитету о мальчике. Укажи, что он здоров, упомяни и о смене», — мареев усмехнулся, «которую он собирается подготовить нам». «Вообще сделает эту часть сообщения как можно успокоительнее». «Ну все?» «Все, Никита», — открыто и весело улыбнулась Малевская. «Будет сделано».